«Надо нам все-таки разобраться в этом до конца», сказала доктор фон Блеменстейн. Веркрамп испуганно посмотрел на нее. «И не говорите об этом», — воскликнул он. Доктор фон Блеменстейн истолковала его реакцию как проявление еще одного симптома, на этот раз страха перед смертью. Когда же она спросила лейтенанта, не приходилось ли тому сталкиваться с проявлением гомосексуализма, Веркрамп откровенно запаниковал. «Да», — с отчаянием в голосе признался он наконец, когда докторша потребовала определенного ответа. «Расскажите мне об этом». «Нет», — ответил Веркрамп, у которого все еще стоял перед глазами бывший хукер-бота, напяливший на себя желтый парик. «Ни за что», — доктор фон Блеменстейн продолжал настаивать. «Мы никогда не добьемся никакого результата от лечения, если вы не перестанете бояться собственных подсознательных страхов», — уговаривала она. «Вы должны быть со мной абсолютно откровенны». «Да», — ответил Веркрамп, который приехал в Форт-Рейпер, — Вовсе не для того, чтобы с кем-нибудь тут откровенничать. Но если из дневных разговоров со своим подопечным доктор фон Блименстейн вынесла впечатление, что в основе его нервного срыва лежат сексуальные проблемы, то наблюдение за пациентом ночью натолкнуло ее на мысль, что, возможно, причины эти кроются совершенно в ином. Дежуря около его постели и прислушиваясь к бормотанию лейтенанта во сне, докторша подметила некую новую для себя закономерность. На протяжении большей части ночи Веркрамп вскрикивал во сне, поминая при этом бомбы и секретных агентов, причем особенно сильно его почему-то беспокоил двенадцатый номер. Припомнив, что всякий раз, когда на Пьенбург накатывала очередная волна взрывов, она насчитывала их именно 12, врачиха ничуть не удивилась, что руководитель службы безопасности города бредит этой цифрой. Но, с другой стороны, из бормотания Веркрампа во сне у нее сложилось впечатление, что секретных агентов у него было тоже 12. Она решила, что утром расспросит лейтенанта об этом поподробнее. «Что скрывается за цифрой 12?» — спросила она на следующий день, когда пришла с обходом. Веркрам побледнел и затрясся. — Я должна знать, — настаивала врачиха. — Это в ваших же интересах. — Не скажу, — ответил Веркрам, который хоть и тронулся умом, но четко понимал, не в его интересах распространяться о том, что скрывается за этой цифрой. — Я вас спрашиваю, как врач, — продолжал настаивать докторша. — Все, что вы мне расскажете, останется только между нами. Но лейтенанта Веркрампа ее слова не убеждали. — Не знаю, что за ней может скрываться, — ответил он. — Ничего об этом не знаю. — Так, — сказала врачиха, отметив про себя, что пациент встревожился, когда она заговорила об этой цифре. — Тогда расскажите мне о вашей поездке в Дурбан. Теперь она уже не сомневалась, что нащупала причины помутнения рассудка Веркрампа. Его реакция доказывала это бесспорно. Когда, наконец, бормочущего что-то не членораздельное лейтенанта припроводили назад в постели дали ему успокоительное, доктор фон Блименстейн была уверена, что вылечить это расстройство она сумеет. Теперь она начала раздумывать уже о том, какую пользу может извлечь для себя из того, что ей удалось узнать. У нее в голове снова зашевелилась мысль о замужестве, впрочем, никогда не покидавшая врачиху. Заботливо укрыв Веркрамп одеялом и подправив постель, она продолжила свои расспросы. «Скажите, а правда, что жену нельзя заставить давать показания против ее супруга?» Веркрамп подтвердил, что это действительно так, и доктор фон Блименстейн вышла из палаты, загадочно улыбаясь. Когда час спустя она вернулась, пациент был готов объяснить, почему его так волнует цифра 12. «Было 12 заговорщиков, и они...» Чепуха отрезала врачиха. «Полная чепуха. Было 12 секретных агентов. Все не работали на вас, и их-то вы и вывезли на машине в Дурман, так?» «Да, то есть нет, не так», — завопил Веркрамп. «Слушайте меня внимательно. Бальтазар Веркрамп, если вы будете врать и дальше, я вам сделаю специальный укол, после которого говорят только правду, и мы получим от вас полное признание». «Да так, что вы сами ничего не заметите». Состояние Веркрампа было близким к панике. «Нет», — закричал он, — «вы не имеете права». Доктор фон Блеменстейн выразительным взглядом обвела комнату, похожую скорее не на палату, а на тюремную камеру. «Здесь», — сказала она, — «я могу делать все, что сочту нужным. Вы мой пациент, а я ваш врач, и если вы будете сопротивляться, я прикажу надеть на вас смирительную рубашку, и вам не останется ничего другого, как подчиниться». Так вот. «Вы согласны поделиться со мной вашими проблемами? И помните, от меня ваши секреты никуда не уйдут. Я вам врач, и никто не может заставить меня рассказать о том, о чем я говорю со своими пациентами. Это может потребовать только суд. Тогда, конечно, я вынуждена буду говорить под присягой». Докторша выдержала паузу, затем продолжила. «Но вы ведь сказали, что жену нельзя заставить давать показания против мужа, не так ли?» Альтернативы выбирать, из которых предстояло сейчас Веркрампу, потрясли его еще сильнее, нежели взрывающиеся страусы и голубые полицейские. Он лежал и думал, что же предпринять, Если он откажется признавать свою ответственность за беспорядки в городе и за серию взрывов, то доктор докторша сделает ему этот укол и все равно вытянет из него всю правду. Но он при этом лишится ее благорасположенности и поддержки. Если же он признает свою ответственность, то уйти от ответа перед законом сможет, только пойдя к алтарю. Похоже, что выбора у него на самом деле и не было».